Не упадите. Ой. Не боитесь когда-нибудь так вот вывалится из окна. Что это вы там такое интересное увидели? Пятна на солнце изучаю. О, у вас в ней и этим занимаются. А у нас всем занимаются. А я думал только двигателями. Хм. Существуют же солнечные батареи. Почему не может быть солнечного двигателя? Резонно. Ну, вы, возможно, до этого доживёте. Так. А Ермаков Глеб Иванович здесь сидит. Да. А где он сам? Обедит? Ох, у вас обед ещё. А вы уже? А мы уже. Ну вот вам на десерт Нет аллергии на шоколад. Нет. Прошу. Спасибо. А то у всех сейчас на что нибудь аллергия. Ну что, давайте знакомиться. Губарь Григорий Романович. Наташа. Хорошее имя. А Глеб Иванович, он где? Здесь обедает или? Да, в столовой. Ага. Хорошо кормит? Нормально. Ну да, институт у вас солидный, должны науку питать как следует. А вот у нас вы знаете, например, некоторые хитрятся в ресторане. И днем это не намного дороже, зато вкусно, выбор диетический можно взять. Но уж под праздник мы всей комнаты в ресторан идем такой порядок. У вас тоже, наверное? Глеб Иванович, как насчет этого? Не оставляет коллектив без присмотра. Глеб Иванович, больше насчет рюкзачка и с тушёночки. турист, значит. М? -м То же дело. Так, ну, а ваш столик вот этот. Угадал? Нет. Тут Светлана Александровна сидит. Это кто? Инженер Юрмакова. Ясно. Ну, не, это же ваш стол, а? Все правильно. Здесь Андрей. Вот те на, а вы где же сидите? Что-то больше столов у вас нет. А я сижу это через всю территорию надо идти. А сюда я просто в гости зашла. О, как же это я сразу не изобразила, а? Вы же по солнечным двигателям, поэтому у вас халат белый. Угадал? Почти. Я в химлаборатории работаю. Понятно. Угу. Наташенька, здравствуй. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. хорошо у нас о вашем Ермакове отзываются. Толковые говорят. А хороший начальник считай, полдела. А где это вы видели хороших начальников? Скорее покажите. <связь> ну, люди все разные. Люди разные, а начальники все одинаковые. Все? А ты бы хотел найти исключение? Ну, не мой начальник. Ну, только со стороны виднее. С Стей, сposteriorней. Ой. Привет. Привет. Давно ждёшь? Порядочно. Вы вот тут решили, что вы в ресторан отправились. Я уже собрался тебе звонить. Здравствуйте, Глеб Иванович. Я из Запорожского моторостроительного. Ой, без Запорожского. Да. Глеб Иванович, у начальства скоро будет. Ой, простите, пожалуйста, простите. Каныгина Светлана Александровна. Очень приятно. Губарь. Вы очень, кстати, Вы знаете, я пишу диссертацию по малоцикловой усталости. Ага. Я знаю, вы с этим занимается. А, подождите, подождите. Ну что, мы едем завтра? Так я за этим и пришла, надо же что-то купить. Ну купим. Когда? Сегодня некогда. Ну давай сразу после работы. А я ничего с собой не, не взяла, ни во что класть. Вот, пожалуйста, можете записать. Ой, нет, знаете, это неудобно. Я лучше скажу, что нужно. Вы уж окажите такую любезность. Я могу рассчитывать? О, пакет хозяйственный ярмалок. А, а когда вы назад к концу недели? Ты палатку зашила? Угу. Тогда я утречком забегу. Хорошо. А, значит, не в этот, а в следующий понедельник я вам позвоню. Хорошо, хорошо, позвонить.